Говард Филлипс Лавкрафт Сияние извне К западу от Аркхэма Высятся угрюмые кручи, перемежающиеся лесистыми долинами В чьи непролазные дебри не доводилось забираться ни одному дровосеку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 Когда я добрался туда, было ясное раннее утро, но стоило мне ступить под мрачные своды ущелья, как я оказался в вечном полумраке. Тишина, царившая в узких проходах, была чересчур мертвой, и слишком уж много сырости таил в себе настилы из-за склизлого мха и древнего перегноя. Но все это не шло ни в какое сравнение с испепеленной пустошью. На первый взгляд,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 Мои собеседники не могли, а может быть, не желали мне сообщить. При этом все они, словно сговорившись, убеждали меня не обращать внимания на полоумные россказни старого Эми Пирса. Это поразительное единодушие как раз и послужило причиной тому, что на следующее утро, порасспросив дорогу у случайных прохожих, я стоял у дверей полуразвалившегося коттеджа, в котором обитал местный сумасшедший.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 Слепо сохраненные его ослабеющей памятью из разговоров приезжих профессоров Когда старик закончил, я более не удивлялся ни тому, что он слегка тронулся умом Ни тому, что жители Аркхема избегают говорить об испепеленной пустоши На следующий день я уже возвращался в Бостон сдавать свои полномочия Я не мог заставить себя еще раз приблизиться к этому мрачному хаосу чищоп и крутых склонов или хотя бы взглянуть в сторону серого пятна испепеленной пустоши, посреди которой, рядом с грудой битого кирпича и булыжника, чернел бездонный зев колодца. По словам Эми, все началось с метеорита, с этого белого полуденного облака, этой цепочки взрывов по всему небу, и, наконец, этого огромного столба дыма, выросшего над затерянной в дебрях леса лощиной. К вечеру всему Аркхэму стало известно. Порядочных размеров скала свалилась с неба и угодила прямо во двор Нейхэма Гарднера. Дом Нейхэма стоял на том самом месте, где позднее суждено было появиться испепеленные пустоши. Это был на редкость опрятный чистенький домик посреди цветущих садов и полей.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 Им пришлось скорее отщипнуть, нежели отломить от основной глыбы. Им также пришлось поместить образец в старую бадью, позаимствованную на кухне у Нейхема, ибо даже столь малая частичка метеорита упрямо отказывалась охлаждаться на воздухе. На обратном пути они остановились передохнуть у Эми. И тут-то миссис Спирс изрядно озадачила их, заметив, что кусочек метеорита за это время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 Они ненадолго задержались, чтобы порассказать ему о необыкновенных вещах, которые выделывал принесенный ими накануне образец, прежде чем исчезнуть без следа. Университетские умники долго покачивали головами, рассуждая о странном родстве ядра метеорита с кремнием. И вообще, в их образцовой исследовательской лаборатории анализируемый материал повел себя неподобающим образом —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 Они копнули глубже и, потянув на себя свою добычу, обнаружили, что ядро метеорита было не столь однородным, как ученые-мужи полагали вначале. Взору их открылось нечто, напоминавшее боковую поверхность сверкающей глобулы, подобие икринки. Цвет глобулы невозможно было определить словами, да и цветом-то его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Настолько мало общего имел он с земной цветовой палитрой. Легкое пробное постукивание полоснящемуся телу глобулы выявило с одной стороны хрупкость стенок, с другой — ее полую природу. Потом один из профессоров врезал по ней как следует молотком, и она лопнула с тонким неприятным звуком, напоминающим хлюпанье. Более ничего не произошло. Разбитая глобала не только не выпустила из себя никакого содержимого, да и сама моментально исчезла, оставив лишь сферическое в три дюйма шириной углубление в метеоритной породе. После нескольких неудачных попыток пробурить раскаленный болид в поисках новых глобал в руках неутомимых исследователей остался все тот же образец, который им удалось извлечь утром и который, как выяснилось позднее,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 Устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита И чуть ли не ежедневно посылали корреспондентов Брать интервью у Нейхама Гарднера и членов его семьи А после того, как у него побывал репортер одной из бостонских ежедневных газет Нейхам быстро начал становиться местной знаменитостью Он был высоким, худым, добродушным мужчиной 50 лет от роду У него была жена и трое детей Наиха и Эми, впрочем, как и их жены, частенько заглядывали друг к другу в гости, и за все годы дружбы Эми не мог сказать о нем ничего, кроме самого хорошего. Наихам, кажется, немного гордился известностью, которая нежданно негаданно выпала на долю его фермы, и все последующие недели только и говорил, что о метеорите. А затем наступила осень. День ото дня наливались соком яблони и груши. И торжествующий Нейхам клялся всякому встречному, что никогда еще его сады не приносили столь роскошного урожая. Достигавшие невиданных размеров и крепости плоды уродились в таком поразительном изобилии, что Гарнерам пришлось заказать добавочную партию бочек для хранения и перевозки своего будущего богатства. Однако Нейхама постигло ужасное разочарование, ибо среди неисчислимого множества, казалось бы,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 Более всего страдал Тадеос, самый чувствительный из троих детей. В мае появились насекомые, и ферма Нейхама превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковер. Большинство этих созданий имело не совсем обычный вид и размеры,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 Миссис Гарнер обнаружила, что, несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клены, какими они видели их еще год назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший Гарнером, никакого отношения. Привычка притупила их бдительность — и они не замечали того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен как-то ночью проезжал по злосчастной старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть столбца в Архемских ведомостях, откуда новости стало известно всем фермерам округе, включая самого Нейхама. Ночь выдалась на редкость темной, от слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку, но когда мельник спустился в долину и приблизился к нейкомовской ферме, окружавшая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты, деревья испускала тусклое, но отчетливо видимое сияние, А в одно мгновение Мельнику даже почудило, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном, выделившаяся на общем светлом фоне. Когда школа закрылась на летние каникулы, Гарнеры практически потеряли последнюю связь с внешним миром, и потому охотно согласились на предложение Эми делать для них в городе кое-какие покупки.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 Атадеус едва не упал в обморок при виде гримас, который ему корчила мать, Наихом решил запереть ее на чердаке. К июлю она окончательно перестала говорить и передвигалась на четвереньках. А в конце месяца старик Гарнер с ужасом обнаружил, что его жена едва заметно светится в темноте, точь-в точь, как вся окружавшая ферму растительность. Незадолго до того,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 Наихом, однако, не внял предупреждения у своего старого приятеля, ибо к тому времени стал нечувствителен даже к самым необычным и неприятным вещам. Они продолжали брать воду из зараженного колодца, апатично запивая ею свою скудную и плохо приготовленную пищу, которую принимали в перерывах между безрадостным механическим трудом, заполнявшим все их бесцельное существование». Ими овладела тупая покорность судьбе, как если бы они уже прошли половину пути, по охраняемому невидимыми стражами проходу, ведущему в темный, но уже ставший привычным мир, откуда нет возврата. Тадеус сошел с ума в сентябре, когда в очередной раз, прихватив с собой пустое ведро,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 скончался при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхам вырыл могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище позади дома и опустил в нее то, что осталось от его сына. Смерть не могла прийти снаружи, ибо низкое зарешеченное окно и тяжелая дверь чердачной комнаты оказались нетронутыми, но бездыханное тело Тадеуса носило явные признаки той же страшной болезни,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 Эме пришлось сделать над собой изрядные усилия, прежде чем он решился проводить Нейхама домой, а когда они прибыли на место, ему еще долго пришлось успокаивать истерически рыдавшего маленького Мервина. Старший сын Зенос не нуждался в утешении. Все последние дни он только и делал, что сидел, невидящим взором уставясь в пространство и механически выполняя, что бы ему ни приказал отец». Участь, показавшаяся Эмми, еще не самой страшной. Прошло три дня, а ранним утром четвертого Эми только что отправился куда-то по делам, Нейхом ворвался на кухню пирсов и заплетающимся языком выложил оцепеневшие от ужаса хозяйки известия об очередном постигшем его ударе. На этот раз пропал маленький Мервин. Накануне вечером, прихватив с собой ведро и лампу, он пошел за водой и не вернулся.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 Не помогли Эми выяснить, куда же подевался Зенос. «В колодце. Он теперь живет в колодце». Вот и все, что удалось ему разобрать в бессвязном лепете помешанного. Внезапно в голове у него пронеслась мысль о запертой в комнате наверху миссис Гарнер, и он изменил направление разговора. Небе, да ведь она стоит прямо перед тобой!» воскликнул в ответ пораженный глупостью друга Нейхом.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 Эми услышал, как внизу, в кухне, с грохотом свалилось на пол что-то тяжелое. У шей его достиг слабый, сдавленный крик, и он, как громом пораженный, замер на ступеньках. Глухие, шаркающие звуки, как если бы какое-то тяжелое тело волочили по полу, сменились после непродолжительной тишины таким отвратительным чавканьем и хлюпаньем, что Эми всерьез решил...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 Господи, какие еще ужасы таил в себе потусторонний мир, в который ему было уготовано нечаянно забрести. Не осмеливаясь двинуться ни вперед, ни назад, Эми продолжал стоять, дрожа всем телом в темном лестничном проеме. С того момента прошло уже четыре десятка лет, но каждая деталь давнего кошмара навеки запечатлелась у него в голове. Отвратительные звуки...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 зачем последовал дробный топот копыт и грохот, подскакивающий на выбоинах пролетки. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что напуганная Геро стремглав бросилась домой. Однако это еще не все. Эми был готов поклясться, что в разгар переполоха ему почудился негромкий всплеск, определенно донесшийся со стороны колодца. Поразмыслив, Эми решил, что это был камень, который выбила из невысокого колодезного бордюра, наскочившая на него пролетка, ибо именно возле колодца он оставил свою лошадь, не удосужившись проехать несколько метров до привязи. Доносившиеся снизу шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчетливыми. Эми покрепче сжал в руках тяжелую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке. Не переставая ободрять себя,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 Учёные выковырили ее из камня с неба, а они разбили её. Она была того же цвета. Того же цвета, что и листья, и трава. В камне были еще семена, яйца. Они выросли. Впервые увидел его на этой неделе. Стало большое, раз справилась с Эносом. Сначала селится у тебя в голове, потом берет всего, и от него не уйти.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 судебно-медицинского эксперта и ветеринара. Шестеро представителей закона разместились в легком фургоне, Эми уселся в свою пролетку, и около четырех часов пополудни они уже были на ферме. Даже привыкшие к самым жутким ипостасям смерти полицейские не смогли выдержать невольной дрожи при виде останков, найденных на чердаке и под белой в красную клетку скатертью в гостиной.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 «Умереть и рассыпаться в прах от все той же, как показал краткий осмотр останков, серой и сушающей заразы. И вообще, что это за смерть, от которой все сереет, сохнет и рассыпается в прах?» Первым свечение у колодца заметил коронер, сидевший у выходившего во двор окна. Оно поднималось из черных недр колодца, как слабый луч фонарика,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 цвет уродливой растительности, и, наконец, теперь он мог в этом поклясться, цвет того движущегося облачка, что не далее, как сегодня утром, на мгновение заслонило собой узенькое окошко чердачной комнаты. Какая-то тварь точно такого же цвета прикончила внизу беднягу Нейхома, И лошадь понеслась прочь со двора, и что-то тяжелое упало в колодец, а теперь из него угрожающе выпирал в небо бледный мертвенный луч все того же дьявольского цвета. Нужно отдать должное крепкой голове Эми, которая даже в тот напряженный момент была занята разгадкой парадокса, носящего чисто научный характер. Его поразил тот факт, что светящееся, но все же достаточно разреженное облако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 рождая мрачные образы и роковые предчувствия, выходившие далеко за границы обычного человеческого сознания. Теперь сияние уже не исходило, а вырывалось из темных недр, бесшумно подымаясь к нависшим тучам. Деревья с каждой секундой светились все ярче и напоминали брызжущие во все стороны фосфорические фонтаны. Ржание и биение лошадей у привязи становилось невыносимым,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 В районе которого пущена с земли сияющая стрела была поглощена млечным путем. Донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взгляд долу. Позднее, многие ошибочно утверждали, что это был взрыв, но Эми отчетливо помнит, что в тот момент они услышали только громкий треск и скрежет разваливающегося на куски дерева. В следующую секунду.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 слишком подавленные, чтобы обмениваться замечаниями, все семеро поспешили прочь по северной дороге, что должна была вывести их к Архэму. Эми в тот день досталось больше других, и он попросил всю компанию сделать небольшую крюк и завести его домой. Он просто представить себе не мог, как пойдет один через эти мрачные, стонущие под напором ветра леса, ибо минуту тому назад бедняге довелось пережить еще одно потрясение. В то время как все остальные благоразумно повернулись спиной к проклятой долине и ступили на ведущую в город тропу, Эми замешкался и еще раз взглянул в клубящуюся тьму. Он увидел, как там, далеко внизу, с обожженной безжизненной земли, поднялась тоненькая светящаяся струйка. Поднялась только за тем, чтобы тут же нырнуть в черную пропасть, откуда совсем недавно ушла в небо светящаяся нечисть.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 в тот же день доставленный владельца. Все исчезло без следа. Остались лишь пять акров жуткой серой пустыни, где с тех пор так и не выросло ни одной былинки. Те немногие местные жители, у которых хватило духу сходить посмотреть, окрестили ее испепеленной пустошью. Странные слухи расползаются по округе. Ботаникам следовало бы заняться изучением причудливой,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 Из жителей Аркхема невозможно вытянуть и слово, а все три профессора, видевшие метеориты и сверкающую глобалу, давно умерли. Однако в том, что там были другие глобалы, можете не сомневаться. Одна из них выросла, набрала сил, пожрав все живое вокруг, и улетела. А еще одна, как видно, не успела. Я уверен, что она до сих пор скрывается в колодце».